Глава вторая. Начну с того, что князька был ещё не Бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он в сию минуту развалится. До того он обветчал или лучше сказать, износился, В Мардасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи самого фантастического содержания, говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырёх тысяч душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если бы захотел, значительное влияние в губернии, живёт в своём великолепном имении уединённо, совершенно затворник. Многие из знали князя назад тому лет 6 или 7 во время его пребывания в Мардашеве и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворник. Вот однако же всё, что я мог узнать о нём достоверно. Когда-то в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуиривал, волочился,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 Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти 6 месяцев он ухлопал всё, что у него оставалось до последних поскрёбков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Челиком он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые впрочем, в Мардасове считались принадлежностью самого высшего общества.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 Усы Бакинбарди и даже испанёлку, всё до последнего волоска накладное и великолепного чёрного цвета, белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своём лице, и что эти пружины были каким-то особенным образом скрыты в его волосах. Уверяли ещё, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка